520. Признай мечту, но мечту реальную, творческую, ведущую жизнь за собой. Иначе говоря, признай мощь мысли творящей. Когда учёный или изобретатель мечтает, он творит. Чудесные силы творческой мысли могут быть направлены в любую сферу активности. Можно достичь того, чтобы не было мысли пустых и бесцельных. Можно в своём мышлении настроить на ключе творчество. Так даже себя может преобразить человек, если желание окажется достаточно сильным, чтобы обычную мысль сделать творческой мыслью. Бессцельные мысли вредны, они занимают большую часть времени. Мелкие, ненужные мысли, как они засоряют сознание, словно ракушки, наросты на дне корабля, издерживающие его ход непомерно грузом своим бесполезным. Мысль творческая есть мысль следствие приносящее. Эти мысли в сознании отделить от мыслей ненужных и лишних. Им сердце отдайте. В них сердце вложите и с ними общайся. В союзе с творческой мыслью можно вершить чудеса, но прежде освободите сознание от ссор. Ссор мыслей ненужных с ним никуда не уйти.